Глава тринадцатая Тёплый весенний ветер гладил по волосам, щекотал шею, играл по долом лёгкого светло-зелёного платья. Невдалеке несла своя вода река, грохотал водопад и шумели листьями высокие раскидистые деревья. Перед главным входом в Академию двух богов собрались студенты с первого по третий курс. Ещё немного, и всем выдадут задание и отправят проходить практику. Драфа говорил, что обычно начинают с тех, кто уже сформировал группы и подал заявку. «С ними всегда проще. Нужно всего лишь открыть им портал и сказать то, что ждёт студентов по ту сторону магического перехода. Именно поэтому мы стояли ближе всех к ступеням, которые вели на широкую каменную площадку перед входом в замок. А вот преподаватели опаздывали». или уж слишком довольная», — усмехнулась Бристия, придерживая большую сумку, которую затолкала почти все свои вещи. «Насколько я поняла, — Она воспользовалась одним из бытовых заклинаний, которое расширяло внутреннее пространство сундуков и ящиков. Минус был в том, что вес это заклинание не уменьшало. Надо было видеть лицо Драфака, который предложил колдуне помочь дотащить сумку до двора. Целитель в ответ на мои мысли с кряхтением разогнулся и потер поясницу, вызывая тихий смешок у подруги, который, конечно же, не предупредил третикурсника о своем эксперименте. Элия и впрямь стоял неподалеку, компании двух высоких подтянутых парней и пускала все свои природные чары в ход. А я наблюдала за тем, как она флиртует сразу с двумя и не завидовала ребятам, оказавшимся вместе с ней в команде. Я видела, тебе письмо пришло, перевела я тему глядя на Бристю. Подруга вздрогнула, вздохнула, но скрывать не стала. Да, папенька гневается на то, что я выбрала местом практики не одну из надлежащих ему деревушек. Насколько я поняла, у него был «Грандиозный план, который я умудрилась поломать». «Или бы на твоем месте носом не воротила», — буркнул Драфок, залечивая каким-то заклинанием сорванную спину. «Тебе бы грузчик не помешал». «Какие мы хилые!» — скривилась девушка. «Сильный пол, как же!» Я спрятала усмешку. Почему-то общение этих двух напоминало мне стопившихся кошку с собакой. Причём ступившихся играючи, словно сейчас они не поделили игрушку. а в следующее мгновение уже будут лакать воду из одной миски. Хотя на самом деле я была недалека от истины. Им придётся провести много времени вместе. Настолько много, что смириться с особенностями характера будет проще, чем каждый раз вот так переругиваться. А ты чего такая довольная? Переключился на меня драфок, пытаясь хоть кого-то вывести на конфликт. «Тише», — усмехнулся Саган, останавливаясь позади целителя и кладя ему руку на плечо. «Что у вас тут?» «Применение магии вне занятий без ведома преподавателей». Сдал бристью третий курсник и сложил руки на груди. Мастер хохотнул. «Бытовую магию разрешено использовать. Кстати, левитация тоже относится к бытовой, если вы, конечно же, не поднимаете холодное оружие, студент. Драфок. Третий курс факультета целителей и артефакторов. Мастер Саган. Обращение он процедил сквозь зубы недоверчиво покосился на преподавателя. «Приятно познакомиться, студент Драфок». «Только теперь вы сможете обращаться ко мне по имени, не боясь того, что вас выставят за дверь или лишат баллов». «В каком смысле?» Я влезла в этот мужской диалог, но вместо ответа услышала три обречённых вздоха. Видимо, мои друзья вместе с куратором понимали сейчас больше моего, что до безумия раздражало. Да, я никогда не стремилась проводить всё своё свободное время в библиотеке. Только то, что могла себе позволить и выкрыть из сна перед экзаменами и магической дуэли Но тут не только Драфок сейчас умничал. «Шер». Курирующий преподаватель всегда отправляется на практику вместе со своим или со своими учениками. Как последнему отстающему объяснила мне Бристия. Если это последний вариант, то их или формируют в одну команду, или отправляют на практику в места поблизости. Повернувшись к мастеру и поймав его ехидный взгляд, я поняла, что подруга меня не дурит. А Саган и впрямь собирается отправиться вместе с нами в отдаленные столицы селения, восточный Хастолл. На это красноречиво намекало вещевой мешок, стоящий рядом с мужчиной. Не удивлюсь, если он таким образом сбегает от милейшей чародейки Хионы, которая не прочь была бы провести теплые деньки в компании этого красноволосого колдуна. «Уже известно, под каким предлогом мы туда отправляемся», — обратилась я к преподавателю. Все мы знали, что я выбрала это место только потому, что деревня была указана в письме, присланном Великой Ложей. И пусть мои друзья не возражали против такой поездки, «Все же должны были быть задания для чародеев, иначе практику никто бы не засчитал. Остаться без отчета по практике нам сбрести грозило бы отчисление. А дравку — отработкой и не очень престижной карьеры в дальнейшем». «Как таковых заданий в той местности нет», — признался Саган. «Но мне кое-что удалось сделать, и потому поездка в Восточный Хастов не отменяется. Задание для целителя — помощь в местном храме». «Как обычно, ближе к тёплому сезону будет больше раненых на охоте, и в поле всегда так было. К тому же в этой деревушке есть один древний, но не рабочий артефакт, который не мешал бы починить». Со странной интонацией произнёс мужчина, а драфок аж засиял. «Кто-то получит хорошие баллы за выполнение этого задания», — криво усмехнулась Бристиа. «Да, если сможет исправить», — кивнул чародей. «Заданием для защитника будет построение купола». Дикие звери чего то последнее время слишком часто посещают селение. Люди напуганы. И это единственный заказ оттуда в ложу за последние двадцать лет. Так что на вас, Бристия, будет лежать большая ответственность. Я постараюсь помочь вам с этим, если, конечно, не будете возражать. «С радостью приму вашу помощь», — кокетливо смахнула ресницами подруга, а мне жутко захотелось ее треснуть за это. «Вам, Шерил, придется следить за посевами и урожаями», отводить возможные ливни или, наоборот, призывать их. Дополнительными баллами откликнется помощь подруге с возведением защиты, так как это почти основное задание, из-за которого мы туда направляемся. «Скучать не придется», — подвел итог драфка и обернулся. Как раз вовремя двери распахнулись, выпуская из замка около сорока преподавателей. Одни направились к своим студентам, с которыми собирались отправиться на практику, Другие же развернули свитки со списками и усиленными с помощью магии голосами подзывали учеников одного за другим. Как и говорил Драфок, первыми отправлялись уже сформированные группы. Они один за другим исчезали в ярких белых, зелёных и красных порталах. Или вместе с двумя парнями поднялась по лестнице к мастеру Гимли, который им что-то рассказывала с таким выражением лица, будто не спала трое суток. Студенты кивали головами и нетерпеливо переступались ноги на ногу. Когда мигнул портал, чародейка повернулась к толпе, нашла нас брести взглядом и махнула рукой. Мы ответили ей тем же, а колдунья еще и руна удачи подруги послала. «Теперь и мы можем отправляться», — проговорил Саган, когда портал поглотил Фелию и ее спутников. Я мысленно поблагодарила мастера за то, что позволил попрощаться перед длинной практикой с подругой и подхватила свою сумку с земли. Отойдя от столпившихся студентов ближе к реке, Мужчина открыл яркий огненный портал. «Четыре шага вперёд и один влево, по одному, пожалуйста». Драфок опередил Бристио, перехватил её сумку магии и первым нырнул в колдовской переход. Чародейка фыркнул и шагнул следом. «Помочь?» Учтиво поинтересовался Саган, обращаясь ко мне. А в его ярких голубых глазах уже плясали смешинки, от которых у меня замирало сердце. «Я не пользовалась магией расширения пространства, так что донесу». улыбнулась в ответ мужчине. «Но спасибо». Он лишь пожал плечами и подбородком указал на портал. Я замерла на миг, пытаясь осознать, что всего через несколько мгновений окажусь в том месте, где ориентировочно пропал мой отец. Знала я его только из маминых рассказов. Интересно, а такой ли он на самом деле? пламя портала ласково лизнуло кожу. Четыре шага вперед, один влево. Горячий ветер ударил в лицо, заставляя зажмуриться и вздрогнуть. Где-то невдалеке запели птицы. Воздух резко похолодел, вызывая мурашки. Ты как? Саган аккуратно прикоснулся к моей руке. Я выдохнула, за время прохождения по магическому туннелю мне сделалось нехорошо. Вода и огонь являются враждующими стихиями. И пусть у меня есть еще и воздух, но ему полностью не скрыть все те неприятности, которые доставляет чужая стихия. Надо поскорее научиться открывать портал самостоятельно. Нельзя больше пользоваться переходами, созданными с помощью огненной искры. И чем хорошим это не закончится. Нормально. Голос слегка хрипел. Сейчас пройдёт. Драфок! Я вздрогнула от крика Сагана и, наконец, открыла глаза. Мы стояли на зелёном холме, с которого открывался вид на широкую голубую реку, уходящую вдаль змеёй. вдалеке виднелись небольшие дома с белыми стенами и соломенными крышами, а за рекой начинался большой чёрный лес, Из него и выходили дикие звери, о которых говорил мастер. Расстояние между деревьями и селением оказалось приличным, потому не совсем понятно, почему хищники ищут добычу в восточном хасту, а они в тени своего дома. Целитель с отошли от портала на несколько шагов и потому не сразу заметили наше прибытие. Драфа кинул сумки на землю, укрытую пушистым ковром из трав, и кинулся в нашу сторону. Не задавая лишних вопросов, парень схватил меня за руку и начал что-то бормотать себе под нос. От его прикосновения становилось легче. Лёгкие наполнялись свежим воздухом, тиски, сжавшие голову, отпускали, а сердце начинало биться равномернее. «Спасибо», — тихо проговорила я, когда неприятные ощущения пропали. «Не за что», — прошептал побледневший третий курсник. «Я должен был сразу почувствовать». «Но не почувствовал». Саган говорил спокойным тоном, но даже мне стало не по себе. «Тебе доверили двух первогодок. Тебе, будущему лекарю. Еще один такой промах, и твоя практика закончится раньше назначенного. Ты меня понял?» «Да, мастер», — пролепетал перепуганный драфок. «Я больше не ошибусь. Надеюсь. И с этого момента никаких мастеров. Хоть я и куратор вашей подруги, но не ваш учитель». «Хорошо». Подхватив свою мою сумку, мужчина добавил. «Идемте». До деревни еще часа два пути. Ближе открывать портал было нельзя». «А почему нельзя?» Включилась я в диалог, безуспешно пытаясь отобрать у колдуна свои вещи. «Потому что несколько несложных защитных заклинаний на восточный Хастову было наложено проезжающим мимо магам. Об этом сообщили в письме, которое пришло в Великую Ложу. Если бы портал открылся в границах деревни, то выброс энергии развеял бы колдовство». А для того, чтобы построить новый защитный купол, брести потребуется не один день. Мы не можем так рисковать безопасностью мирных жителей. Тем более непонятно, что происходит с хищниками. «А если мы решим саму проблему, а не только поставим защиту?» Задумчиво протянул я, придерживая подол платья, который цеплялся за все колючие травинки и колоски. «Тогда вам добавят еще баллов», — мыкнул чародей. Вот только не думаю, что первый курс разберётся с проблемой, которая гонит зверё на людское селение. Защита ещё есть шанс, а вот соваться туда, куда даже ложе пока не решилась приезжать, я бы не советовал. Почему только первокурсники?» Высокомерно буркнул драфок. Саган хохотнул и повернулся к другу. «Потому что даже квалифицированный целитель не в силах побороть простого хищника». «С артефактами у тебя был бы шанс, но что-то мне подсказывает, что специальность у тебя никак не артефакторика». Третикурсник что-то пробурчал себе под нос, но ничего толкового на это замечание не ответил, чем вызвал у Брестия довольную улыбку. Я даже понимал ее причину, девушка сейчас почувствовала себя сильнее, что, несомненно, доставляло ей удовольствие. Лук, по которому мы сейчас шли, пестрел красными и розовыми цветами, Иногда попадались невысокие колючие кусты с лёгкостью, переносящие горячие лучи солнца. И даже одно деревце, зачахшее в поле. А я думала о Фелии, которая отправилась на практику в одном из своих лучших платьев, да ещё и на каблуках. И почему-то мне казалось, что, попадя она в эту местность, то после первого же шага подвернула бы себе ногу на неровной земле. «А есть какие-то предположения?» Нарушила я образовавшееся молчание. Идти два часа в тишине совершенно не хотелось. Проще было потратить это время на интересную беседу. «И сейчас о том, почему дикие звери атакуют людей?» переспросила Бристия, хотя я ожидала ответ от куратора. «Папенька говорит, что такое происходит только в тех случаях, когда наступает голодовка. Но что-то мне подсказывает, что поздней весной найти пропитание проще, чем лютой зимой. А это значит, что в окрестностях появился хищник покрупнее и посильнее остальных». И именно он является причиной голода волков, лис и кабанов. Или что-то тут еще водится?» Я повернулась к Сагану, чтобы получить подтверждение слов подруги, и тут же себя отдернула. Когда это его мнение стало для меня решающим и самым правильным? «Да что такое?» Мотнув головой, словно поправляя распущенные волосы, я прикрыла глаза, наслаждаясь теплом, которое дарила природа. Матушка говорила, что в такие дни на нас смотрит сам старший бог и дарит свою улыбку. А его младший брат делает то же самое по ночам, когда луна становится полной и заливает мир серебристым холодным светом. «Версия с большим хищником самая вероятная», — заговорил преподаватель, поправляя сумки, которые нес на сгибе локтя. «Но не единственное. Вполне мог случиться природный или магический катаклизм. Или даже вмешался кто-то из людей». Граница с Империей не так далеко, не хотелось бы потом отвечать перед королём и главой ложа за необдуманное действие трёх студентов. Катаклизмы, хищники, маги. Сейчас меня это интересовало меньше всего. По прибытии необходимо было опросить местных жителей. Может, кто помнит чародей из ложи, который приезжал сюда 15 лет назад? Сейчас была цена каждая капли информации, каждое воспоминание, даже если и видели его мельком. В этот момент я пожалела, что не взяла с собой портрет отца. Это бы могло сыграть решающую роль. Кляняя себя в огромной глупости, я выругалась слух и только потом прикусила язык. «Ничего себе!» — хохотнул Драфок. «У меня даже отец так не выражался. Воспитанные дамы из высшего света. Где вы таких словечек нахватались?» «Пожил бы ты с моим братом, да с названной матушкой под одной крышей. И не так выражаться бы смог». Отмахнулась я, показывая, что продолжать этот разговор не намеренно. это у него какие-то неправильные представления о знати», — поддержала мне Бристия. «Иногда такое на пирогу папеньки творилось, что я подумывала поскорее замуж выскочить, чтобы этого не видеть». «На судя по тому, что ты сейчас здесь, то и твои женишки принимали в этом участие», — Поддел ее третий курсник. Не найдя, что ответить, колдуне показала ему язык, и магией перехватила свою сумку, которая все это время левитировала перед целителем. До деревни оставалось совсем немного. Уже виднелось поле, медленно переходящее в берег реки. Воздух наполнился влагой, слышались разговоры и песни работающих там женщин и мужчин. «Первым делом надо наведаться к старости и доложить, что чародеи, присланные великой лужей, прибыли и готовы приниматься за работу. Постарайтесь в первые же минуты не выставить себя в нехорошем свете. Вы представляете не только себя, но и академию». Мы согласно закивали головами, показывая, что все поняли, и будем вести себя прилично». А Саган лишь тяжело вздохнул, видимо, совершенно не поверив нашему молчаливому и смиренному согласию с его словами. Остаток пути я молчала, прислушиваясь к активизировавшимся брести и Драфуку. Они подкалывали друг друга, но не было злости в их словах. Иногда и спор разбавлялся смехом моего куратора, а я рассматривала округу, так как никогда до этого не была в подобных местах. Судя по всему, сейчас мы шли по главной дороге. Дома вдоль неё были аккуратными, с небольшими ухоженными садами и грядками, на которых росли травы и овощи. Иногда главную дорогу пересекали тропинки поменьше, и тогда я поворачивала голову, чтобы рассмотреть, везде ли так красиво, как тут. И, конечно же, каждый раз разочаровывалась. На боковых улочках в основном находились покосившиеся деревянные хибары, расположенные практически сразу за главной улицей, хотя иногда попадались старые, но ухоженные дома. Хозяева таких строений вызывали у меня невольное уважение. Ведь даже несмотря на нехватку ресурсов, они умудрялись сохранить своему жилищу приличный внешний вид. Мой интерес не остался незамеченным. Саган не выдержал через несколько боковых улочек. «Что ты там пытаешься найти?» «Интересно, как живут люди», — честно призналась я. «Плохо живут», — буркнул Драфа, который всё это время смотрел себе на запылившиеся носки ботинок. «Не видишь, что ли, мужиков тут почти не осталось, а бабы сами не справляются совсем». Бристия промолчала на эту реплику третьекурсника, а я лишь мысленно с ним согласилась. Всё же кому, как не другу, знать, как всё должно быть в подобных деревнях? Он и сам-то родом из подобного селения. Повисло неловкое молчание, которое нарушил опять чародей, указав вперёд. «Полагаю, что это дом старосты. Мы почти пришли». Я подняла глаза от пыльной дороги, разбитой дождями и лошадиными копытами. Главная дорога вывела нас на небольшую площадь, на которой, скорее всего, собиралась вся деревня, чтобы отмечать праздники или созывать советы. От площади, словно тонкие лучики, расходились тропинки, ведущие к двухэтажным зданиям. Первым в глаза бросался храм старшего бога, белоснежный с позолотой. Вторым же был дом из красного дерева с большими окнами. Скорее всего, Саган говорил именно о нем. Но на меня это сооружение не произвело никакого впечатления. Да, двухэтажный дом. Да, из недешевого красного дерева. но даже несмотря на это он не тянул на жилище самого значимого и главного человека Восточного Хастула. Или это я ожидал чего-то большего?» «Помните, о чём я просил?» Строго поинтересовался чародей, останавливаясь перед лестницей, состоящей из трёх ступеней, ведущих на крыльцо. «Вести себя тихо и не позориться», — с должным энтузиазмом отозвался Драфок. «Не подвести Академию», — вторил ему Бристия, «и не испортить собственную репутацию». Дополнила я ответы друзей. Саган почему-то тяжело вздохнул и первым поднялся по скрипящим ступеням. Постучал в дверь небольшим молоточком и замер, поглядывая на нас. Спустя минуту щелкнула щеколда, и дверь открыла невысокая сухонькая старушка с острым носом и впалыми щеками. Она смотрела колдуна с ног до головы. «Кто такой будешь, странник?» Голос ее скрипел, как ветки старого граба на ветру. «Светлых путей, матушка». Добродушно улыбнулся Саган. «Мы, чародеи, присланы Великой Ложей и Академией Двух Богов. Прибыли помочь с вашей проблемой». «Кудесники, значится», — прочавкала беззубым ртом старуха. «В старости, значится. В таком разе проходить кудесники. Сейчас скликну его». Мастер первым прошел за женщиной, которая еле представляла ноги. За ним по ступеням поднялся Драфок, затем Бристя. Я вздохнула, чувствуя, как сердце бешено колотится, словно боюсь или ожидаю, чего и поднялась за друзьями. «Голуба, дверь притвори», — обратилась ко мне старушка. «И в светлице обождите». Я выполнила ее просьбу и только после этого осмотрелась. В светлице оказалась аккуратная небольшая комната. У окна стоял длинный стол, накрытый белоснежной, вышитый скатертью. Стули с высокими спинками были задвинуты так, чтобы они не занимали лишнее пространство. В углу находился высокий сундук, а рядом с ним небольшой чёрный от камин, который, казалось, не использовали по назначению лет десять. Напротив выхода была хлипкая деревянная лестница, ведущая на второй этаж, а под ней виднелись две двери, скрывающие другие части дома. «Кудесник!» Старушка стояла на верхней ступени, придерживаясь за высокие резные перила. «Болен, нынче старшой не спустится». Наказал провести тебя к нему. Цаган лишь кивнул и, поднявшись на первую ступень, обернулся к нам и бросил. «Ждите тут». Я дождалась, когда они скроются за поворотом, и только после этого выдохнула. Было что-то в этом доме угнетающее, даже пугающее. «Надеюсь, что нам тут не придется жить», тихо проговорила Бристия, видимо, разделяя мои мысли. «Это получше, чем те дома на боковых улочках», хмыкнул третий курсник. На стене у входной двери висело огромное полотно, вышитое разноцветными нитками. Там были какие-то люди на фоне дома, в котором мы сейчас находились. Я подошла поближе и провела пальцами по аккуратным гладким стежкам. Где-то я уже видела похожую картину, только маленькую, нарисованную. А вот только где? Дверь тихо отворилась. «О, у нас гости!» Я вздрогнула. Сердце пропустило удар и забилось чаще. «Голос! Этот голос!» Не веря своим ушам, я повернулась к двери и выдохнула, чувствуя, как сжимается все внутри. «Мама!» Женщина вздрогнула и поправила черные собранные в прическу волосы. «Мама!» Я кинулась к малевике Селенер, не веря в происходящее. «Не может быть! Мама!» Она ахнула и обняла меня. Уткнувшись носом в ее плечо, я прижалась к родительнице, чувствуя, как по щекам текут горячие, обжигающие слезы. Слезы радости и облегчения. Без магии и ритуалов, без помощи Сагана я нашла ее. Нашла в этом богами забытом месте. Вот так просто, рассматривая и не узнавая картинку, которая висела в маминой комнате, я выполнила одну из клятв. «Мама», — прошептала я, боясь, что она растает, как морок. «Да, моя девочка». Она гладила мне по волосам. «Ты нашла меня». Я ничего не смогла ей на это ответить, лишь всхлипнула и обняла еще сильнее. «Осанка, Шерил, осанка!» шепнула она, а ее плечи задрожали.